Глава четвертая Как только Рейка пришла в офис, я сразу ее обрадовал тем, что нам нужно отправляться в дальнейший путь. Э, -э ну мы сегодня думали устроить небольшое показательное выступление», — ухнула она, но когда я озвучил ей причину, почему мне нужно покинуть этот мир, девушка сразу же стала серьезной. Марина пообещала, что поможет с переносом концерта на другой день. «Тебе не обязательно оставаться со мной, Рейка. Можешь вернуться домой, как только перенесешь меня. Я обратно вернусь, воспользовавшись божественной силой». «Я еще день назад использовал два слишком сильных контракта — «Солнечной кошки» и «Архитектора». «Если воспользуюсь первым сейчас, рискую получить раскол души или что-нибудь в этом духе». Раньше-то в таких ситуациях я просто стабилизировал себя контрактом, который сейчас у Олега, но тот будет трупом без него. Вот и приходится жонглировать силами, следя за собственным состоянием. Мелочи на самом деле. Если бы знал, что в родном мире у меня будет столько проблем, то придумал бы менее радикальный способ спасения Олега, но вышло, как вышло. Если бы я где-нибудь получил искру созидания и стал полноценным богом, все стало бы на порядок проще. Для транспортировки Эйны решено было использовать Арая. Он изменил свою форму, стал больше и теперь напоминал помесь мохнатого зверя с пауком. От последнего он позаимствовал количество и форму ног, благодаря чему Эйна, которую уложили ему на спину, не должна испытывать больших неудобств. Пока Рейка прощалась с новыми подругами, я отошел в сторонку и сделал пару звонков. Первый позвонил Виктории и рассказал об услышанном в видео той блогерши. Удивительно, но настроение у рыжеволосой красавицы было да нельзя боевым. «Мы их засудим. И эту Арисис, и всех, кто с ней связан. Шуйские такое не прощают. Откровенная клевета, угрозы, надуманные обвинения. Да армия моих адвокатов от них мокрого места не оставит», — объявила баронесса. Ни с теми связалась». «Приятно слышать, что ты не подаешь духом». «Просто я была готова к тому, что Игорь рано или поздно выкинет что-нибудь подобное». «Даже после смерти доставляет нам неприятности. А еще эта розововолосая сука ни слова не обмолвилась о вооруженных боевиках, которые едва нас всех не убили. Даже удивительно, как нас к этому не привлекла». «В общем, ты в порядке?» «В полном, Андрей. Я готова биться и отстаивать свою честь. Раз уж Игорь вытащил ссор из избы, то я обнародую все, что есть у меня, и посмотрим, чья правда сильнее. Ну а ты? По тебе проехались катком». Уже чувствуешь, насколько пострадала твоя репутация? Меня не так сильно волнует моя собственная репутация. Скорее, урон, который она приносит окружающим. Но раз ты в порядке, то я спокоен. А со своими проблемами разберусь. Я звоню тебе по другой причине. Меня не будет в городе какое-то время. Скорее всего, ты не сможешь со мной связаться. Но ты вернешься? Конечно. У меня тут еще столько незаконченных дел. Тогда я спокойна. В таком случае до встречи. Целую и, надеюсь, следующий наш отдых пройдет менее опасно. И я. Закончив разговор с Викторией, позвонил Наде. Да, протянула она. Надь, ты что, пьяна? Чуточку. Ик? Кажется, не чуточку, вздохнул я. Раз Надя напивается в такое время, то дела у нее идут совсем скверно. Да ладно, мелочи. Ты вообще как? Я... Она замолчала на пару секунд. — Да сама не знаю. — Ик. Меня отстранили от работы на неопределенное время. Возможно, вообще насовсем. А вчера всю мою комнату перевернули с ног на голову во время обыска. Даже мою скрытую папку с порнушкой на компе нашли. Ироды. — Ик. — Я звонила тебе вчера все утро, но так и не смогла дозвониться. — Да, меня не было в городе. Прибыл домой только вчера вечером. «Важные дела? Даже не представляешь, какие?» «Понятно. Ты говоришь, тебя отстранили?» «Да. Сижу в четырех стенах, а ощущение такое, словно сейчас выломают дверь и наденут наручники. Вот, морально к этому готовлюсь. Хочу быть в такое говно, чтобы им было мерзко ко мне прикасаться». «Так, давай завязывай с этим», — твердо сказал я девушке. «Бегом в душ, желательно холодный, чтобы протрезвить. Я тут собираюсь кое-куда, и ты поедешь со мной». «Стой, что?» Кажется, Наря стала понемногу трезветь. «Ты сейчас приедешь?» «Да, в ближайшие полчаса, так что бегом собираться». «Ой, меня сейчас стошнит. Давай-давай, приводи себя в норму. С похмельем я тебе как-нибудь помогу». И на этом повесил трубку. «Стой, ты Надю с собой собрался брать?» опешила Рейка. Она с самого утра заливается алкоголем. Если ее так оставить, мало ли что может случиться. Нет, лучше устрою ей небольшую прогулку по мирам. Глядишь, встряхнется. Ждите тут, мы быстро. Оставив Рейку и Эйну сараем в офисе, сам воспользовался перекрестком и переместился обратно в поместье. Там запрыгнул в машину и отправился в район, где живет Надя, и без проблем нашел конкретный дом. У нее все еще был при себе неподписанный контракт, похожий на тот, что я дал Марине. «Кто?» — послышался немного раздраженный голос, когда я постучал в дверь. «Сама, как думаешь?» Спустя несколько секунд дверь распахнулась, и на пороге показалась Надя, укутанная в халат и с одним-единственным накрашенным глазом. Видимо, она занималась макияжем, когда я пришел. «А как ты узнал, где я живу? В смысле, я же никогда тебя сюда не приводила?» «Действительно. Чаще всего мы с ней проводили время в мотылях, и я максимум подвозил ее до подъезда». «Секрет», — улыбнулся я. Сразу видно, что мои слова о приезде девушка восприняла серьезно и действительно нашла быстрый способ протрезветь. Правда, видок у нее был тот еще. Похоже, пила она не только сегодня, но и вчера. «Ух, Андрей!» — покачала она головой и впустила меня к себе в комнату. Жила девушка и впрямь скромно. Тут было не так уж много места, чтобы развернуться. «Проходи и постарайся не обращать внимания на запах перегара». Вот это оказалось сложновато. Да и вообще Наде не помешало бы тут сделать генеральную уборку. Я, конечно, понимаю, что она в некоторых моментах разгильдяйка и пофигистка, но чтобы настолько... Да эту комнатку драить и драить. И на все остальное... Надя и сама понимала, как ее логово выглядит. Девушка скрылась в ванной, а я немного прошелся по комнатке. Действительно небольшая с маленькой настольной плиткой и электрическим чайником вместо кухни. Зато окно было большим, и из него открывался неплохой вид на жилой район. Надя пробыла в ванной минут пять и вернулась полностью законченным образом. Разве что голой. «Так куда поедем?» — спросила она. «Что мне надеть?» «Что-то легкое и не стесняющее движений. Возможно, придется много ходить». «Никаких каблуков, ясно». Кивнула она и извлекла из одного из шкафчиков, скрытых под кроватью, джинсы. Затем футболку и быстренько их натянула. «Надя, ты в порядке?» — спросил я, глядя ей в глаза. «Я без двух минут безработная, а все те усилия, что я так упорно прилагала последние годы, пошли прахом». «Извини». «За что? Ты-то как раз ни в чем не виноват. Наоборот, ты дал мне то, чего я так давно жаждала. Во всем виновата та волосая сука, что оклеветала нас». Виктория обещала натравить на нее своих юристов. «О, замечательная новость. Но ты так и не ответил, куда именно мы идем. Хочешь, чтобы я клещами из тебя информацию вытаскивала?» Девушка встала в позу и скрестила руки на груди, склонив голову на бок. «Я отвечу, но еще один вопрос». «Ладно. Серьезно, как ты так быстро протрезвела? Вряд ли ледяной душ дал бы такой эффект». «А ты про это? Антипохмелин». «Дорогой и крайне эффективный препарат. По большей части он убирает симптомы похмелья, но в комбинации с холодным душем приводит тебя в норму за считанные минуты из почти любого состояния. Главное, воды побольше выпить». «Но тебе правда стоит завязывать с подобным, Надь?» «Да, я знаю», — вздохнула она, стыдливо отведя взгляд. «Отправляемся мы в другой мир». «Стой, что?» — девушка удивленно округлила глаза. «В смысле в другой мир? Через пробой?» «Нет, в неизвестный вашему миру мир», — улыбнулся я, наслаждаясь ее реакцией. «У нее столько вопросов отразилось на лице». «Тогда другой вопрос. Мне пушку с собой брать?» «А у тебя не забрали?» «Сегодня я должна ближе к вечеру сдать, но пока она со мной». «А проблем не будет?» «Ну, если я ее нигде не использую, то нет», — улыбнулась девушка. «Тогда бери». Поместье мы не задержались, сразу спустились в подвал и прошли через перекресток в офис. «Извините, что заставили ждать», — виновата сказала присутствующим Надя. «Если бы меня предупредили, что мы отправимся в другой мир, то я бы подготовилась получше. А что мне нужно делать?» «Ничего, просто стой рядом с сараем», — сказал ей и подошел к Рейке, готовая открыть портал. «Помнишь мир Милены?» «Примерно», — почесала она подбородок, на миг задумавшись. «Сможешь обновить воспоминания?» Я кивнул и соединил свой разум с Араем. Затем нашел изображение родного мира Милены, чтобы Рейка могла сфокусироваться на месте. Будь у меня хотя бы несколько дней на отдых, я переместил бы нас с Надей туда самостоятельно. — Ага. — Кажется, нащупала. — кивнула Рейка, отвела руку в сторону, и перед нами открылся сияющий проход, немного напоминающий порталы искажения, только без обозначающего сложность цветного сияния по краям. — Вроде готово. «Проверим?» — улыбнулся я девушкам и первым шагнул в проход. На мгновение мир померк, а затем я оказался в совершенно ином месте, а несколько секунд спустя рядом со мной появились и остальные. Последним был Арай, несущий на своей спине Эйну. «Ух!» — удивленно воскликнула Надя, смотря на окружающую обстановку. «Ну что, мы там, где нужно?» — спросила Рейка, взглянув на меня. «Кажется...» — кивнул ей. Мы, конечно, далековато от нужного места, но, думаю, дальше мы доберемся самостоятельно. Главное, что она все еще в своем родном мире. — Фух, значит, я могу вернуться? — с надеждой спросила Рейка. — Да, иди. Можешь не отменять свои планы. — Ура! — воскликнула она, повисла мне на шею, расцеловала, а затем с довольной улыбкой упорхнула в портал. Надя при виде этого лишь усмехнулась и досадливо покачала головой. — Что? — Поражаюсь тому, какой ты бабник. «Мне даже страшно вообразить, сколько девчонок крутится вокруг тебя, и как они еще все не перегрызлись. В чем твой секрет?» «Он прост», — развел я руками. «Это все несерьезно. Уверена, однажды ты найдешь ту самую, которая разгонит весь этот табор», — с важным видом заявила Надя. «Обычно так оно и бывает, и самые отъявленные бабники становятся примерными семьянинами». Я на это лишь снисходительно улыбнулся. Она-то не знает, что я уже давно прошел этап, о котором она говорит. Да еще и не раз. И он не принес мне ничего, кроме боли. Хранить своих любимых больно. Особенно, когда ты должен жить дальше. Лучше давай осмотримся, — предложил я. Не думаю, что тебе раньше доводилось бывать в подобных местах.